Беляк и Пятнышко. Глава 1 В самом центре города Архангельска горит вечный огонь. В короткие северные ночи пламя его бледное и желтое тускловато помаргивает средь серого гранита и совсем почти не освещает прозрачную ширь середки северного лета. Разве можно осветить маленьким огнем бесконечную светлость белых ночей? В эту пору вечный огонь заметен лишь вблизи, Зато зимней холодной черной ночью огонь раздувается прилетающим с полуночных краев северным холодным ветерком, который, шквальной своей рванью, выплескивает пламя в разные стороны. И отблески огня прыгают по площади, залетают в окна окружающих домов, улетают далеко в небо и красят в розовый цвет падающий на город снежинки. Рядом с вечным огнем стоит странный памятник – Вряд ли кто-нибудь из российских граждан видел что-нибудь подобное в других городах мира. Это памятник гренландскому тюленю. Он словно бы только вышел из северной двины, которая течет за его спиной, прополз, опираясь на ласты, через пляжный песок и вскарабкался на высокий камень-постамент. Громадный, бронзовый, он поднял высоко голову и глядит собелиско на город, на людей. Глядит внимательно, пронзительно и придирчиво. Он словно всматривается в лица горожан, в их сердца, и задает очень важный для них и для себя вопрос, правильно ли он поступил, отдав за живущих в этом городе людей столь невозвратимо много. А взгляд его тревожный и требовательный, ведь он отдал за этот город свою жизнь. Ему хотелось бы, чтобы это было совершенно не напрасно, чтобы люди оценили его жертву и помнили о нем, Многие, особенно приезжие, удивляются совсем ненужной с их точки зрения сентиментальности жителей Архангельска. «При тут тюлень? Не лучше поставить памятник собаке или, например, кошке или какому-нибудь там оленю? Они, эти животные, намного полезнее для человека, чем это ластонугое существо». «Я сам слышал такие разговоры. Давайте простим их». Люди просто не знают предмета, о котором судят. Они не ведают сути событий, происходивших, впрочем, совсем не в такие уж давние времена.